«Я счастлив слышать это от тебя», — ответил он. «Но ну, покажи мне все», — попросила Джиневра, от которой Луиджи держал в секрете приготовление по устройству их гнездышка. Они вошли в спальню, свежую и белоснежную, как невеста. «Лучше уйдем отсюда», — засмеялся Луиджи. «Но я хочу видеть все». И властная Джиневра подвергла осмотру все решительно, с любопытством и добросовестностью антиквара, изучающего старинную монету. Она ощупала шелк и потрогала каждую вещь, радуясь так же простодушно, как всякое новобрачная, рассматривающая свадебные подарки. «Мы начинаем с того, что разоряемся», — сказала она радостно и в то же время огорчаясь. «Это правда. Тут вся моя пенсия», — ответил Луиджи. «Я продал право на нее одному доброму человеку по имени Жигоне». «Зачем?» — спросила она с упреком, но в голосе ее звучало тайное удовольствие. «Неужто ты думаешь, что я была бы менее счастлива на чердаке?» «Но, — продолжала она, — все это очень красиво, и все это наше». Луиджи смотрел на нее с таким пылким восторгом, что она опустила глаза и сказала «Пойдем же посмотрим все остальное». Над этими тремя комнатами под самой крышей находился кабинет Луиджи, кухня и комнаты для прислуги. Джиневра осталась довольна своим маленьким царством, хотя вид из окон загораживала высокая стена соседнего дома, и выходили они в темный двор. Но на сердце у влюбленных было так легко, таким лучезарным рисовалось будущее в свете надежды, что все казалось им прекрасным в их таинственном убежище. Они были скрыты в глубине большого дома, затеряны в необъятном Париже, как две жемчужины, затаившись между створок перламутровой раковины, затеряны в безбрежности океана. Всякому другому человеку такая жизнь показалась бы тюрьмой, они же видели в этом рай. Первые дни их брака были отданы любви. Им было слишком трудно сразу приняться за работу, они не могли противиться силе страсти. Луиджи проводил часы у ног жены, Любое с отливом ее волос, очерком улыба, лба, чудесное право ее очей, чистотой белизной век, двух полукружий, между которыми глаза ее плавно скользили, отражая счастье удовлетворенной любви. Джиневра гладила волосы Луиджи, не уставая созерцать, употребим здесь ее выражение, ослепительную красоту юноши, изящные очертания его лица, так же непрестанно восхищаясь благородством его осанки, как он непрестанно восхищался ее грацией. Они, как дети, создавали игру из ничего, из пустяков, а эти пустяки снова и снова приводили их к страсти, и их игра сменялась только грезами неги. Какая-нибудь песенка, спетая Джиневрой, воссоздавала прелестные оттенки их любви. Прогулки в тельской местности, когда их шаги сливались, как слились их души, снова открывали им любовь. Они находили ее всюду, в цветах, на небе, в багряных красках заката, они читали ее даже в прихотливых извилинах тучек, которые в запуске бежали друг за другом по ветру. Один день не был похож на другой, а их любовь все росла, потому что была истинной любовью. Они проверили себя в первые дни и чечем поняли, что неисчерпаемое богатство их души слитым еще неведомое наслаждение. То была любовь во всей ее непосредственности, с нескончаемыми разговорами, с недосказанными словами и длинными паузами, с восточной негой и неистовством страсти. Луиджи и Джиневра — Постигли все в любви, разве любовь не похожа на море, которое пошляки упрекают в однообразии, бросив на него беглый и небрежный взгляд, тогда как натуры избранные, могут провести всю жизнь, любое с морем, без конца открывая в нем чудесные перемены и не уставая радоваться им? Между тем пришло время, когда забота о завтрашнем дне вывела молодоженов из их Эдема. Для того, чтобы жить, надо было работать. Джиневра, у которой был особый дар подражания старинным мастерам, стала делать копии из картин. У нее нашлись заказчики среди антикваров. В свою очередь Луиджи ревностно принялся искать себе занятия, однако молодому офицеру, все таланты которого сводились к искусству военной стратегии, трудно было найти им применение в Париже. Наконец, устав от бесплодных попыток найти работу и придя в отчаяние от того, что вся тяжесть их существования падает на плечи Дженевры, он вдруг вспомнил о своем красивом почерке. Луиджи проявил такую же настойчивость, как его жена, и обошел всех парижских стряпчих нотариусов и адвокатов.